Несколько отдельных буковок еще парили в воздухе, мерцая. В такт мерцанию, постепенно затухая, вновь раздался голос кардинала. «Эти букашки, Эти букашки уже забыли, заметили, так что, что я быстро!», быстро. Судя по всему, вероятность того, что администратор все еще не пробудилась, велика. Если вы доберетесь до верхнего этажа до того, как она проснется, то сможете обойтись и без кинжала. Поспешите. Рыцелей единства осталось немного. Юджо почувствовал, что невидимый проход, соединяющий коридор 50-го этажа с великой библиотекой, закрывается. Голос кардинала звучал все тише. Прямо перед тем, как он исчез совсем, бусинки света в воздухе вспыхнули и превратились в материальные предметы. С приятным звоном на мрамор упали два стеклянных флакончика. Кирита смотрел на лазурные флакончики, будто у него разом кончились силы. Потом протянул руку и взял сразу оба. Подняв голову, подал один из них Юджо. Уронив флакончик в подставленную ладонь Юджо, Кирита тихо произнес. «Прости за эту истерику, Юджо». «Не, тебе не за что извиняться. Я просто чуток удивился». Когда Юджио произнес эти слова со слабой улыбкой на лице, Кирита тоже улыбнулся. Затем встал, слегка пошатнувшись, и откупорил свой флакончик. Ну раз уж она озаботилась послать нам прохладительные напитки, давай примем их с благодарностью. Встав следом за партнером, Юджио тоже открыл флакончик и одним глотком осушил. Тут же наморщился. Жидкость эту нельзя было назвать вкусной даже из вежливости. Она была кислой, как вода Сирола, из которой ушла вся сладость. Но затем его охватила свежесть, точно его сознание вымотанное долгой битвой омыло холодная вода. Наполовину истощенные жизни, судя по всему, тоже быстро восстанавливались. Во всяком случае, оставшиеся раны на руках и ногах Кирита затянулись мгновенно. Супер. Но было бы здорово, если бы она сразу кучу таких штук прислала, а не две, раз уж она вообще этим занялась. Буркнул Юджио не подумавшее. Кирита с циничной улыбкой пожал плечами. Ну, если у них такой высокий уровень, их, небось, надо долго превращать в да. В общем, переносить священными искусствами. Оцени лучше, как быстро она. А! Внезапно Киритов вскрикнул и отпрыгнул в сторону. Юджио озадаченно уставился на партнера. Чего это ты вдруг? Юджио, не двигайся! Нет, не смотри под ноги! А? После таких слов не посмотреть было просто невозможно. Невольно опустив глаза, Юджу обнаружил, что возле его ног находится нечто. В долину существо имело санов 15. Из-под вытянутого плоского туловища, разделенного на крохотные сегменты, высовывалось множество тоненьких ножек. И передней половиной оно забралось Юджио на башмак. А круглость на конце туловища, видимо, голова. Обладала десятком расположенных в ряд красных глаз. А по бокам торчали два страшно длинных рога. Медленно покачивающихся, независимо друг от друга. Это было какое-то насекомое. Ну, наверное. Но его Странный вид можно было описать лишь словом «отвратительный». В лесу к югу от Ролида всяких насекомых обитало полно. Однако Юджо никогда не встречал Вот таких Юджо застыл и мысли у него в голове тоже Но странное существо еще секунды Три пощупав пространство своими рогами Решило попробовать взобраться Вверх по штанам Юджо Так что он подпрыгнул и снова заверещал Приземлившись он силой топнул Ногами, насекомое упало На спину, но тут же перевернулось И вновь быстро поползло к ботинкам Юджо Мысль, что оно опять полезет По штанам была невыносима Юджо подпрыгнул еще раз Потом еще и еще, но лишь после множества прыжков случилось наконец некое происшествие Раздался жесткий звук, ощущение разламывания чего-то выпуклого и твердого под правой подошвой Известило Юджио, что насекомое было великолепным образом раздавлено Во все стороны полетели ярко-оранжевые брызги В воздухе повис отвратительный едкий запах Юджио едва сознание не потерял, когда увидел, что оторванная нога все еще шевелится, но, понимая, что сейчас в обморок падать не время, загнал страх поглубже и повернулся к Кирита с молчаливой мольбой о помощи. Партнер, с которым они жили душа в душу, оказался уже в трех мелах от него и медленно отступал еще дальше. Э «Эй, не вздумай только сбежать!» Услышав это визгливое обвинение, Кирита мелко замотал головой. Его лицо приобрело синеватый оттенок. «Прости, я, я правда терпеть не могу эту гадость». «Я тоже терпеть не могу, совсем». «Слушай, разве когда эти твари подыхают, они не привлекают каждый еще десяток таких же?» «Не смей даже говорить о таких гадостях». Твердо решив заключить партнера в объятия и разделить с ним общую судьбу, Юджио подсел, чтобы прыгнуть на него, но тут под его ногами что-то фиолетово вспыхнуло и он снова застыл. Робко опустив глаза, он увидел, что мерзкие останки превращаются в световые искорки. Вязкая жижа, обломки панциря и все такое прочее исчезло менее чем за секунду. Юджо от всей души облегченно выдохнул. Убедившись, что насекомое исчезло окончательно, Кирита наконец решился подойти и серьезным тоном произнес: «Вот значит как. Это был фамильяр, которого послала администратор на поиски кардинала. Значит, он вынюхивал проход в библиотеку». Юджил неодобрительно смотрел на Кирита из-под лобья, затем, наконец, ответил, показывая, что понял. «Значит, тут в башне ползает прорва этих тварей, но мы до сих пор ни одной не видели». «Помнишь, когда мы сбежали в библиотеку из Розария? Там был такой шорох за дверью. Они обычно хорошо прячутся, и я совершенно не собираюсь их искать. Кстати, кардинал кое-что странное сказал, нет, что администратор не проснулась или что-то типа того». «А, да, кстати, то есть это значит, она спит? Сейчас же еще день, а она уже легла спать?» Услышав этот вопрос, Кирита какое-то время молча потирал подбородок, а потом ответил, будто сам толком не понимал. Кардинал еще сказала, что в обмен на многовековую жизнь, администратор и рыцари единства себя по-всякому ограничивают, особенно администратор. Она вроде как большую часть времени спит. Но что в таком случае происходит с ее контролем над рыцарями единства и тараканами вроде этого? Еще несколько секунд он размышлял, опустив голову. Потом ответил сам себе, проведя пятерней по волосам. Ладно, в конце концов все узнаем, если продолжим подниматься. Кстати, Юджо, можно тебя попросить посмотреть мою спину? А... Кирита повернулся к Юджио спиной. Тот смотрел в безмолвном недоумении и в растерянности. Пробежался взглядом, но на черной материи не было ничего необычного, если не считать повреждений, что, впрочем, естественно, если вспомнить недавние сражения. «Ну, ничего особенного там нет вроде». «Как бы это сказать? Там не карабкаются всякие мелкие букашки, пауки там или еще что?» «Нет, ничего такого». «Ясно, это хорошо». «Ну ладно, пошли. Нас ждет вторая половина пути». И Кирита бодрым шагом направился к северному концу коридора. Юджу поспешно побежал следом. «Эй, а что это сейчас было?» «Ничего особенного». «Не, ну мне любопытно. Посмотри и ты мою спину». «Я же сказал, ничего особенного». Во время этой легкой перепалочки, каких было множество с тех пор, как друзья покинули рулит, Юджио мысленно повторял то, что действительно больше всего хотел бы спросить. «Почему ты, способный сохранять спокойствие в любой ситуации, так расстроился, что Фанатио, враг, должна умереть? И что должно было идти за словами, даже если умру? Кирита, кто же ты такой?» Мечник в черном, остановившись перед колоссальной дверью в несколько раз выше своего роста, протянул обе руки и силой надавил на створки. Дверь приотворилась и в щель подула холодным ветром. Юджио слегка отвернулся.